Вероломный нейрон поджег Рима теперь ищет виноватых, почувствовав гнев портных. Но где же возлюбленная Лигия? Тем временем Венеция обнимал чудом найденную Лигию и прижимал к своей груди. Счастье его было безграничным, как и любовь. Он рассказал ей, как прискакал из Ансуума, как искал ее среди горевших улиц, как он настрадался и наволновался, пока апостол Петр не привел его к ней. Потом он обратился к Петру. Рим бывает по желанию Цезаря. И если он не остановился перед таким преступлением, то подумайте, что может случиться в будущем. Кто знает, не вспыхнет ли после пожара гражданская война с убийствами, насилиями и голодами. Отрезнял цирка Нерона Рабы и гладиаторы напали на граждан Исполнилась мера И несчастья будут неисчерпаемы Как море Я люблю Христа И хочу быть Его слугой Поэтому я исполню завет любви И не покину братьев моих И несчастья Понял ли я тебя, о Христос Достоин ли я тебя Крещу тебя Во имя Отца и Сына И Духа Аминь. Апостол Петр торжественно взял глиняную амфору с водой и поднес ее к Венецию. А между тем предатель Хилунг шептал Нерону на ухо. Благородный Венеций стал христианином, государь. Я клянусь в этом сиянием, которое исходит от тебя. О, государь, я выдам вам апостола Петра, главка, криспа старейшин, лигию и Курса, назову сотни тысяч имен, Укажу дома молитв, кладбище. Ваши тюрьмы не вместят их всех. Без меня вы не сможете найти их. До сих пор в своих несчастьях Я искал утешение в одной философии. Пусть теперь найду его в милостях, Которыми буду награжден. Я стар, но я не вкусил жизни. Мне нужен отдых. Попея думала о Венеции. Холодность молодого Патриция глубоко задела ее и наполнила сердце злостью и желанием отомстить. Одно то, что он посмел предпочесть ей другую, казалось Попее преступлением, вопиющим о месте. «Государь, отомсти за нашу дочь, которую сглазила эта легийская заложница». Торопитесь, государь, торопитесь, иначе Веница спрячет ее. Я укажу дом, где они укрылись после пожара. Я дам тебе 50 человек, и отправляйся с ними немедленно. Рабы быстро несли лектику Петроне среди развалин и обгорелых домов, но он велел им бежать, чтобы скорее преодолеть расстояние. Вениций, дом которого сгорел, жил у него, и, к счастью, был дома. Венеции. Ты видел сегодня Лигию? Я только что вернулся от нее. Слушай, что я скажу тебе, и не теряй времени на расспросы. Сегодня у Цезаря решено обвинить христиан в поджоге Рима. Им грозит гонение и муки. Преследование начнется немедленно. Бери с собой Лигию и бегите сейчас же, ну, хотя бы за Альпы или в Африку. На следующий день, вернувшись поздно вечером от Нерона, который читал новую песнь из поэмы о пожаре Трои, Петроний увидел Вениция, сидящего на треножнике, склонив лицо почти до колен и обхватив руками голову. Услышав шаги, он поднял каменное лицо, на котором лихорадочно горели глаза. Ты пришел слишком поздно? Да, ее взяли в полдень. Где она? В Мамертинской тюрьме.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 Тюрьмы были переполнены тысячами людей, но чернь и претарианцы ежедневно приводили новых жертв. Жалость исчезла. Казалось, люди разучились говорить и в диком безумии понимали один лишь вопль. Страдания Венеции превосходили все, что могли выдержать человеческие силы. С той минуты, как Легия была схвачена, он не только полюбил ее во стократ сильнее. Но просто стал в душе испытывать по отношению к ней религиозное благоговение, словно к неземному существу. При мысли, что кроме смерти на ее долю могут выпасть мучения более страшные, чем сама смерть, его душа становилась одной мучительной болью. Мешался разум.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 Она просила его, чтобы он точно узнал, когда придет ее очередь, и присутствовал на играх, потому что хотела еще раз в жизни увидеть его. В письме не было ни малейшего страха. Легия писала, что и она, и другие жаждут Арены, как освобождения из тюрьмы. Была в письме и одна просьба, чтобы Венеция взяла ее тело с Арены и похоронила ее, как свою жену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 что окружавшие цирк люди не могли разговаривать, а более впечатлительные бледнели от страха. Наконец раскрылись ворота, и народ хлынул в коридоры амфитеатра. Заскрежетали железные решетки, послышался крик. И в одну минуту арена заполнилась толпами причудливо нареженных людей, похожих на волков и медведей. Это были христиане, зашитые в звериные шкуры, Матери, похожие на волчиц, носили на ручках также зашитых в шкуры детей. Они быстро и лихорадочно выбегали на середину круга, опускались друг подле друга на колени и поднимали вверх руки. Чернь думала, что это мольба о пощаде, и взбешенная стала топать, свистеть, швырять в них пустыми сосудами из-под вина, обглоданными костями и реветь.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 Раздались крики, и некоторые из зрителей стали подражать рёву зверей. Другие лаяли, как собаки, или натравливали их на всех языках мира. Цирт дрожал от крика. Раздразненные собаки стали нападать на колено преклоненных людей. На рене всё смешалось в кучу людских и собачьих тел. Кровь лилась ручьями истерзаемых людей. Собаки рвали друг у друга раздираемую жертву. Запах крови заглушил благовонные курения и наполнил весь цирк. Опьяненный кровью и обезумевший народ стал пронзительно кричать. Но львы, хотя и были голодны, не спешили к жертву. Однако потом запах крови и вид истерзанных тел на арене стал действовать на них. Один припал вдруг к телу растерзанной женщины с окровавленным лицом и стал лизать языком засохшую кровь. Другой приблизился к человеку, который держал на руках зашитого в шкуру ребенка. Дитя кричало и плакало, хватаясь за шею отца.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 Головы жертв исчезали в пастях зверей, грудь пробивалась насквозь одним ударом лапы, вырывались сердца, слышен был треск костей на зубах, зрители вскакивали с места. Цезарь держал изумруту глаза и внимательно наблюдал. Лицо Петрония выражало презрение и брезгливость, потерявшего сознание от увиденного Хилона уже вынесли в цирк.